Глава 13. Что плохо для улья, плохо и для пчелы. Марк Аврелий. Фрезер Рич, Северная Каролина. На первом этаже наконец появились наружные стены, однако роль внутренних пока исполняли бревенчатые подпорки, что придавало помещению милую простоту. Мы с удовольствием осматривали скелет будущего жилища. У моего врачебного кабинета не хватало двери и ставин в двух больших окнах. Зато там уже были стены, хотя и без штукатурки. Длинный аптекарский стол с полками для лекарств и инструментов. Высокий стол-кушетка из гладкой сосны. Я сама шкурила широкую поверхность самым тщательным образом, чтобы будущие пациенты не занозили себе задницы. Для осмотра больных и проведения хирургических манипуляций. а также табурет для меня». Джейми с Роджером начали возводить потолок. Однако сейчас над головой были только балки, обтянутые кусками выцветшей, закопченной парусины коричневого и серого цветов, вырезанными из ветхих армейских палаток, которые мы нашли на складе в кросс Кросскрике. По крайней мере, они защищали от непогоды. Джейм обещал закончить второй этаж и потолок хирургической за неделю. Ну а пока я держала наготове большой таз, старый ночной горшок из помятой жести и давно неиспользуемую жаровню на случай протечек. Накануне шёл дождь, поэтому я внимательно оглядела парусиновый потолок, не провисает ли тот местами отскопившейся воды, прежде чем вынуть из ващённой сумки журнал для записи пациентов. «Сто... что это?» спросила Фани увидев журнал. Я поручила ей очистить целую корзину луковиц от шелухи, которая пойдёт на изготовление жёлтой краски. Девочка вытянула шею, разглядывая незнакомый предмет, но не решаясь до него дотронуться пропахшими луком пальцами. «Журнал для записи пациентов», — пояснила я, ощущая его приятную увесистость. «Я вношу туда имена людей, приходящих на приём, и описываю симптомы заболевания». а затем помечаю, какое лечение она и помогло ли оно. Ее глаза светились уважением и интересом. «Пациенты всегда выздоравливают?» «Нет, боюсь, не всегда, но в большинстве случаев. Я доктор, а эскалатор». Процитировала я шутку из Стартрека, позабыв, что говорю не с Брианой. Примечание. Культовая фраза доктора Леонардо Маккоя из сериала «Звездный путь». Английский «Стар Он произносил её, заменяя последнее слово, всякий раз, когда ему давали немедицинские задания. Фанни кивнулась серьёзным видом, совершенно проигнорировав непонятное слово. Я посчитала нужным объяснить. «М -м, так говорил один мой друг. Он тоже доктор, по фамилии Маккой. Смысл в том, что всякое мастерство имеет свои пределы». поэтому стоит заниматься лишь тем, в чём ты по-настоящему силён». Девочка снова кивнула, не сводя глаз с журнала. «Нельзя ли мне почитать его?» — робко спросила она и тут же торопливо добавила. «Всего пару страничек». Мгновение поколебавшись, я положила журнал на стол. открыла его и перелистала до страницы с пометкой о назначении Лизи Уэммис мази из ягод остролиста для лечения малярии. У меня тогда закончилась хинная кора. Фанни слышала, как я рассказывала об этом Джейми. К тому же все в Ридже знали о периодически возникающих у Лизи приступах лихорадки. Можно. Но только вот до этой закладки. Я вынула из банки тонкое перо чёрного ворона и положила его на страницу с описанием лечения Лизи. чтобы не нарушать врачебную тайну. Тебе нельзя читать о болезнях соседей. Обещаешь? А вот на предыдущих страницах речь идет о людях, которых я лечила в других местах и... и в большинстве случаев очень давно. Обещаю. Честно-пречестно, заверила она, старательно выговаривая р Я улыбнулась. Мы с Фанни были знакомы всего несколько месяцев, но за это время она ни разу не солгала. Ни в чем. «Знаю. Ты...» «Эй, миссис Фрезер!» Послышался снаружи отдалённый крик. Выглянув в окно, я задаченно моргнула. По от ручья до дома тропинки ковыляла высокая стройная фигура, показавшаяся мне смутно знакомой. «Джон Куинси!» Я сунула удивлённой Фанни врачебный журнал и поспешила навстречу гостю с распростёртыми объятиями. «Мистер Майерс!» Однако, подойдя ближе, заметила у него в руках огромную потрёпанную корзину из соломы и целый рой пчёл, которые велись вокруг, практически облепив беднягу с ног до головы. Из-за громкого жужжания я почти не слышала обращённых ко мне слов. Тогда Майерс услужливо наклонился, и насекомые оказались в опасной близости от моего лица. «Принёс вам пчёл, миссис!» — проревел он, перекрывая звенящий гул своих пассажиров. «Вижу!» — крикнула я в ответ. «Спасибо!» жужащие полосатые тельца хаотично ползали по его изношенной куртке из грубой ткани, образуя коричневатый ковёр. Частички жёлтой пыльцы застряли в бороде, которая стала более длинной, седой и чем 12 лет назад, во время нашей первой встречи в Уилмингтоне. На шум из кухни вышли Бри и Рэйчел Соги на руках. Они завороженно уставились на гостя. «Моя дочь!» – прокричала я, поднявшись на носочки, в попытке дотянуться до его уха. Ростом Майерс был более шести с половиной футов, даже Бриан оказалась рядом с ним невысокой. «И Рэйчел Мюррей, жена Йена-младшего!» «Женщина молодого Йена?» «Приятная». хотя и наполовину беззубая улыбка Майерса стала ещё шире. «И его малыш, судя по всему!» «Рад знакомству, мэм, очень рад!» Он протянул длинную руку. Рэйчел побледнела при виде пчелиной тучи, нервно сглотнула и чуть придвинулась, чтобы дотянуться до его ладони, держа Огик как можно дальше. Я поспешила забрать ребёнка, и девушка вздохнула с облегчением. «Как и я». От этого жужжания вся кожа покрылась мурашками. Уж больно оно напоминало гудение, исходящее от каменных глыб Крейг на Дуна. «Приятно познакомиться, друг Майерс», — громко сказала она. «Ен очень тепло от тебе отзывался». «Спасибо на добром слове, миссис». Он ласково сжал ее пальцы и повернулся к Бри, которая уже протягивала руку, опасливо поглядывая на пчел. «Рада встрече, мистер Майерс». «Лучше без церемоний, мэм. Просто Джон Квинси!» «Хорошо, Джон Квинси. Я Бриана Фрезер Маккензи!» Улыбнувшись, она вежливо кивнула на живую куртку. «Может, нам стоит и пчёл поприветствовать? Проявить, так сказать, гостеприимство?» «Пиво у вас найдётся!» Майерс опустил свою ношу пониже. Оказалось, что это не корзина, а перевёрнутый улей, заляпанный и потёртый. Внутри были заполненные мёдом соты. Как и следовало ожидать, по ним тоже ползали пчёлы. «Пиво?» — мы с Бри переглянулись. «Конечно! Несите их сюда, ближе к дому. Здесь им будет удобнее». Я настороженно покосилась на жужжащий рой. Насекомые выглядели абсолютно неагрессивными. Несколько пчёлок опустились Бри на волосы и плечи. Дочка на мгновение замерла, но не стала их прогонять. Одна пчела лениво пролетела возле носика Огги. Сведя глаза к переносице, он проследил за ней взглядом и попытался схватить. К счастью, в маленькой ладошке осталось лишь прядь моих волос. Дети столпились на верхней тропинке, таращась на гостя. Однако Джем и Мэнди спустились к нам. Мэнди крепко обхватила мать за ногу, но её брат решился подойти ближе, очарованный невиданным зрелищем. «Разве пчёлы пьют пиво?» — спросил он у их хозяина. «Еще как пьют, сынок, еще как!» Марс ласково улыбнулся ему с высоты своего роста. «Пчелы — самые умные насекомые на свете!» «Это правда», — подтвердила я, отцепляя от волос липкие пальчики Огги и с наслаждением вдыхая медовый аромат. «Джем, не знаешь, где дедушка? Сможешь его позвать?» В конце концов я нашла Джейми сама. Он спускался между деревьями с четырьмя пойманными в кроликами. «Как раз вовремя», — сказала я, приподнимаясь на цыпочки, чтобы поцеловать мужа. От него пахло свежей дичью и влажной хвоей. «Будет чем накормить гостя за ужином. А поскольку этот Джон Куинси...» Джейми просиял. «Майерс?» Он вручил мне мешок с кроликами. «Ты не спросила, как там его яйца?» «Нет». Он сам мне сказал. «По-прежнему там, куда я их приладила. По его словам, отлично функционируют. Кстати, он принёс нам пчелиный рой. И не только». «Как он умудрился притащить пчёл?» «Буквально на себе», ответила я, пожав плечами. «Надо же! А что он ещё принёс?» «Письма», говорит, одно из них адресовано тебе. Джейми не замедлил шаг. Однако в его взгляде мелькнуло едва заметное колебание. «От кого?» Не успела спросить. Он как раз высвобождался из пчелиного плена, а Джейм никак не мог тебя найти. Вот я и отправилась на поиски. Я чуть было не добавила. Возможно, оно от лорда Джона. Но вовремя прикусила язык. Конечно, они продолжали разговаривать. Исключительно по необходимости. Только старой дружбе между Джейми и лордом Грэем, Пришёл конец, как и многолетние переписки. И хотя я никогда бы не признала, что в этом есть моя вина, глупо было отрицать очевидное. Чтобы Джейми не заметил моего смятения и не сделал неправильных выводов, я сосредоточила взгляд на тропинке. Однако и у меня неплохо получалось читать чужие мысли. Готова поклясться. Он сразу подумал о лорде Джонни, когда услышал про письмо. «Саксоночка». «Пойду-ка я сперва ополоснусь в ручье», — сказал он, легонько коснувшись моей спины. «Нарвать тебе крест салата к ужину?» «Да, нарви, пожалуйста». Я приподнялась на носочки и поцеловала его. Через мгновение показался дом. Бриана поднималась по склону от хиггинсов, неся в руках несколько буханок хлеба. И я поспешила отмахнуться от мысли о Джейми и Джонни Грея. «Мам, давай я ими займусь». Брекивнула на кроликов. «Мистер Майерс говорит, что солнце уже садится, и тебе надо непременно благословить пчёл, пока они не заснули». В прошлом я иногда держала пчёл, но о подобных ритуалах слышала впервые. А он случайно не сказал, как именно их надо благословлять? Нет, по крайней мере, мне. Она с весёлой улыбкой забрала у меня заляпанный кровью мешок. Хотя Джон Квинси наверняка знает. Он ждёт тебя в саду. Сад, окружённый заострёнными кольями для защиты от оленей, напоминал маленькую крепость. Ни один забор не может защитить от всего на свете, поэтому я всегда предусмотрительно озиралась по сторонам, открывая калитку. Как-то я застала здесь трёх огромных енотов, которые предавались разврату среди поверженных ростков кукурузы. Однажды поутру в сад пробрался гигантский орёл. Расправив крылья, он сидел на бочке с водой и принимал солнечные ванны. Когда я открыла дверь, орёл издал испуганный крик, не уступающий по громкости моему воплю, и в панике пронёсся над головой, словно пушечное ядро. А в другой раз... Я невольно содрогнулась при воспоминании о пчелиных ульях в моём старом саду, перевёрнутых сбежавшим убийцей. Аромат мёда, вытекающего из поломанных сот на смятую листву, смешивался с тяжёлым сладковатым запахом пролитой крови. Однако сегодня единственным инородным телом внутри изгороди был Джон Квинси Майерс. Высоченный, в ободранной одежде, он смотрелся совершенно естественно среди побегов репы и вьющейся фасоли с красными цветками. Не дать не взять огородное пугало. «Миссис Фрезер!» Поприветствовал он, улыбаясь во весь рот. «Пришли в положенное время, как заявлено в Священном Писании». «Правда?» Я смутно припоминала, что в Библии говорилось о пчелах. Возможно, Джон Куинси позаимствовал идею с благословением из псалмов. «Эм...» «Бриана сказала, мне нужно благословить пчел». «Дочка, у вас просто загляденье!» Майерс восхищенно покачал головой. Мне пару раз доводилось встречать женщин такого роста, но ни одну из них не назовешь красавицей, хотя они и были довольно миленькие. И как ее угорадило выйти за проповедника? Неужто святоша может сладить с такой красоткой. Я имею в виду телесные радости, например, пчелы, напомнила я, слегка повысив голос. Что я должна им сказать? «Ах, да!» Он повернулся к западной стороне сада, где на шатком табурете, накрытом доской, стоял видавший виды соломенной улей. Затем, к моему удивлению, вытащилось доверху набитой котомки четыре пустых белых миски из мягкого глазурованного фарфора. Его еще называют кремовым. Это сразу придало церемонии официальный вид. «Для муравьев», — пояснил Джон Куинси, вручая мне миски. Многие народы умеют обращаться с пчелами. Чироки, чокто, крики. Наверняка еще уйма других индейских племен, названия которых я не знаю. Но эти миски для улья мне дали маравы, живущие в окрестностях Салема. У них есть интересные традиции. Я невольно улыбнулась, представив, как Джон Квинси Майерс шагает по улицам Салема в жужжащем покрывале из пчел. Неужто вы притащили их из самого Салема? Нет, конечно. Мой вопрос его явно удивил. Нашел на дереве, примерно в миле от вашего дома. Как только услышал, что вы с Джейми вернулись, то сразу задумал принести пчел. Вот и высматривал их в лесу. Спасибо. Очень мило с вашей стороны, искренне заверила я. Однако в глубине души шевельнулась смутная тревога. Куинси был вольной птицей. Если уж продолжать цитировать Библию, его можно смело назвать другом сов. Примечание. Ветхий Завет. Иов. Глава 30. Стих 29. Он свободно бродил по горам, когда и куда ему вздумается, ни перед кем не отчитываясь. Из его слов я поняла, что он специально отправился во фрезер рич узнав о нашем с Джейми возвращении. Допустим, хотел доставить письма. Но письма обычно передавали с оказией через друзей или незнакомцев, которые держали путь в нужном направлении. Если Джон Куинси пришёл сюда, чтобы лично их доставить, значит, на то имелась веская причина. Времени строить догадки не было. Майерс уже завершал краткий экскурс в историю ирландского и шотландского пчеловодства и подошёл, наконец, к сути. «Многие народы используют благословение для ульев». Я знаю парочку, хотя у меня язык не повернулся бы назвать благословением то, что лопочут эти немцы. «Что же они говорят?» — заинтригованно спросила я. Он сдвинул седые косматые брови, напрягая память. «Ну, их благословение немного коротковато. Как же там?» Майерс закрыл глаза, вздернул подбородок и процитировал. «Иисус Христос!» Вот рой пчелинный. Летите, мои пчелки, и возвращайтесь. По милости Божией, хранимые Господом, возвращайтесь, целые и невредимые. Сидите, сидите, пчелки. По велению Пресвятой Богородицы вы не знаете отдыха. Не ускользайте в лес и никогда не улетайте от меня. Не покидайте меня. Сидите, сидите смирно. «Исполните волю Господню!» Закончил он, открывая глаза. Затем покачал головой. Несусветная глупость. Даже одну пчелу не заставишь сидеть на месте. А уж тысячу и подавно. С какой стати они должны мириться с таким бесцеремонным обращением? А мне кажется, это должно сработать. Джейми часто привозил мёд из Салема. Может, у них там немецкие пчёлы? Вы знаете более вежливое благословение. Марс поскрёб затылке и ощерился, обнажив на мгновение два неровных желтоватых клыка. Интересно, сможет ли он жевать мясо? Иначе придётся пересмотреть меню ужина. Например, нарезать кубиками крольчатину и добавить в омлет вместе с измельчённым луком. Пожалуй, большую часть вот этого. О, Господь! Творец всего сущего. Благослови это семя и сделай его плодотворным. Вроде именно так. Плодотворным. Нам на пользу. Благодаря заступничеству. Дальше там перечисляются всякие святые, но, черт побери, я не помню никого, кроме Иоанна Крестителя. Хотя это ведь он был знатоком меда. А еще питался саранчой и разгуливал в медвежьей шкуре. Примечание. Согласно Библии, Иоанн Креститель носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Матфей, глава третья, стих четвертый. «Ума не приложу. Зачем было так делать в столь жарком месте, как святая земля? Я слышал, там настоящее пекло. Ну да ладно». Он вновь прикрыл глаза и протянул руку кулью, окутанному живым облаком пчел. «Благодаря заступничеству всех, кто желает за нас заступиться, да будут услышаны наши молитвы. Благослови и освети этих пчел твоею милостью, дабы они могли...» Вдруг Майерс открыл глаза и нахмурился. «Дальше говорится. В изобилии приносить свои плоды». «Хотя любой дурак знает, что пчёлы приносят мёд, а не плоды». «Но тем не менее». Вновь смежив морщинистые веки, он закончил с последними лучами заходящего солнца. «Во имя красоты и великолепия твоего святого храма и для блага смиренных рабов твоих». «Там было ещё кое-что», — добавил Джон Куинси, опуская руку и поворачиваясь ко мне. Но это самое основное. Вообще-то слова не так важны. Главное, почаще с ними разговаривать. Да вы и сами, небось, знаете. О чём именно? Насторожённо спросила я. Селись вспомнить, вела ли когда-либо прежде беседы с обитателями ульев. Возможно, вела, хотя и неосознанно. Как у большинства садоводов, у меня была привычка бормотать себе под нос. Пропалывая грядки с овощами, я частенько проклинала жучков и кроликов. или читал аннотации растениям. Бог его знает, что я могла наговорить пчелам». «Пчелы очень любят общение», — пояснил Майерс, и ласково сдул одну из них с тыльной стороны ладони. «А еще они ужасно любопытные. Иначе не стали бы носиться туда-сюда, собирая вместе с пыльцой окрестные новости». Поэтому нужно рассказывать им обо всех событиях, когда приезжают гости, рождается ребёнок, появляются новые жильцы или кто-то уходит, или умирает. Майерс смахнул пчёлку с моего плеча. Иначе пчёлки страшно обидятся, и весь рой в вмиг улетит. Я вдруг с улыбкой подумала, что Джон Куинси Майерс и сам похож на пчелу, тоже разгуливает повсюду и собирает новости. Интересно, обидится ли он, если узнает, что от него утаили какую-нибудь жирную сплетню? Хотя вряд ли кто станет так делать. У Майерса был настоящий дар вызывать людей на откровенность. К тому же он умел хранить секреты. Что ж... В воздухе стоял влажный запах растений. Солнце быстро клонилось к закату. Последние лучи просачивались между кольями изгороди, яркими полосами... расцвечивая шуршащие тени сада. Надо бы поторопиться. Примеры, которые привёл Джон Куинси, не отличались единообразием. Я была уверена, что смогу придумать собственное благословение. Наполнив водой четыре миски, мы поставили их под ножки табурета, чтобы муравьи, привлечённые запахом мёда, не смогли забраться в улей. Несколько прожорливых насекомых уже карабкались наверх. И я смахнула их юбкой, впервые проявив заботу о новых пчелах. Когда я выпрямилась, Джон Квинси улыбнулся и ободряюще кивнул. Я кивнула в ответ, осторожно протянула руку сквозь вуали с пчел и дотронулась до гладких переплетенных прутьев соломенного улья. Возможно, это было лишь игрой воображения, но я вдруг ощутила под пальцами едва заметную вибрацию и низкий уверенный гул. «Господи!» — начала я, пожалев, что не знаю имя святого покровителя пчел. Наверняка такой существует. «Пожалуйста, сделай так, чтобы этим пчелам понравился новый дом. Помоги мне о них заботиться и защищать. Пусть они всегда смогут найти цветы. И покой в конце каждого дня. Аминь». «Отлично сказано, миссис Фрезера. Голос Джона Куинси был низким и ласковым, как пчелиное жужжание. Тщательно заперев калитку, мы вышли из сада и начали спускаться мимо отбрасывающего длинную тень дымохода вдоль восточной стены дома. На улице почти стемнело. Когда мы появились на пороге кухни, огонь в очаге разгорелся ярче, осветив ожидавшую меня семью. «Я дома!» «Кстати, о новостях!» — бросила я Майерсу как бы невзначай. «Вы говорили, что принесли письма. Одно для Джейми, а остальные?» «Ну, еще одно для мальчугана», — ответил он, ловко обходя яму, которую Джейми вырыл для новой уборной. «То есть для Жермена, сына мистера Фергуса Фрезера. Другое — для некой Фрэнсис Покок. Есть у вас такая?»